Глава третья «А хочешь со мной пойти?» Там снег, гирлянды развешаны, возле супермаркета елку поставили и игрушки повесили. Нашлась я, и слезы ребёнка мгновенно высохли. Маленькая непоседа побежала в свою комнату и стала доставать из комода вещи. Дочка для своего возраста была довольно-таки смышлённой, Хоть и без помощи пока не могла справиться с одеванием. Пока я ее снаряжала на улицу, мама рассматривала содержимое холодильника и говорила, чего не хватает. Наконец мы вышли на улицу и неспешно пошли в сторону супермаркета, возле которого, к счастью, располагался и ломбард. Не хотелось бы возить ребенка на автобусах, но пришлось бы находить ломбард в другом районе. «Сколько будет стоить это кольцо?» — спросила я у старичка, стоявшего за прилавком небольшого закутка, куда мы вошли, чтобы сдать мамину реликвию. Он взял его в руки, поднес специальную лупу к ободку и стал щурясь рассматривать. Потом вынес свой вердикт. «Сколько? Вы уверены?» Расстроилась я, услышав цену вдвое меньше той, на которую рассчитывала. Это просто впритык, чтобы купить продукты и лекарства. Ни о какой оплате долгов не шло и речи. «Девушка, оно не стоит больше», — сухо ответил пожилой мужчина, подавая мне кольцо. «Сдаете?» «Да, давайте». Совсем скисла я, а малышка, стоя в самом низу, с любопытством смотрела вперед, в сторону супермаркета, где переливалась всеми цветами радуги елка. Хотела бы я так радоваться мелочам, но, увы, быть взрослой – далеко не лёгкая задача. Позже мы дошли до елки, полюбовались и обошли вокруг. Малышка восторгалась, а я напитывалась ее радостью, пытаясь немного себя взбодрить. Это всего лишь такой непростой период. Будут у меня и получше времена. Но в магазине настроение снова испортилось, когда, закупившись, мы застряли возле прилавка с заводными собаками. Потешные игрушки ездили по полу и громко лаяли, и дочка не могла не обратить внимания. Тем более, что другие дети брали этих собак в корзину, и родители их им, конечно же, покупали. «Мама, хочу такую собаку!» заявила Анечка, схватив тявкающую игрушку и, намереваясь положить к нам в корзину, Чье дно было не густо покрыто немногочисленными продуктами. Другие корзины в преддверии Нового года были просто забиты доверху. Посмотрев на цену этой собаки, я просто впала в ступор. Сколько-сколько? Если я ее куплю, не хватит на лекарства. «Анют, у тебя же есть дома игрушки. Много». «Но такой собаки нету. Все покупают их», — протянула малышка, не выпуская свою прелесть из рук. Горько и больно разочаровать ребенка, но что я могла поделать? Такая игрушка нам не по карману. Да и дорого она стоит для простой заводной собаки. Почувствовав себя ужасной матерью, я с горем пополам уговорила ребенка на другую игрушку, подешевле. И так мы дошли до кассы. Там я расплатилась за покупки, Сложила продукты в пакеты и повела дочку в сторону выхода. Зайдя еще в аптечный пункт за лекарствами, таблетки оказались дороже, чем я рассчитывала, и вообще цены росли, как на дрожжах, что совсем вгоняло в депрессию. Мы молча шли в сторону дома. Одной рукой я держала ладошку в варежке дочки, а вторую оттягивал тяжелый пакет с продуктами. Настроение у ребенка в конец испортилось, и даже яркие гирлянды, украшающие голые стволы деревьев, не добавили ей радости. Уже дома я попыталась развеселить ее, набрав в ванну с пышной пеной, и Анюта позабыла о собаке. После нехитрого ужина Аня ушла играть в зал, а мы с мамой пили чай. «Что с тобой, Алин?» — спросила она, вглядываясь в мое лицо. «Из-за работы так переживаешь сильно?» «Переживаю, конечно, мам», — нервно сжала я в руках чашку с чаем. «Я очень хочу, чтобы наше положение поправилось быстрее. Если бы все зависело лишь от наших желаний», — философски заметила она. «Да понятно, что я не на все могу повлиять», — сказала я. «Но все же я надеялась получить это место». «Значит, получишь другое» что не делается к лучшему. — Наверное, — грустно улыбнулась я, — может быть и так. Но ты какая-то сама не своя, словно привидение увидела, не оставляла меня в покое мама, которая всегда очень чутко ощущала мое настроение. А сейчас у меня была та еще буря в душе после встречи с болью моего прошлого, Сашей. — Так и было, мам, — хмыкнула я. — Как понять? — нахмурилась она. — Ты о чем? — Знаешь, кому я попала на собеседование? — Кому? — К Александру Баженову. — Как? — округлила глаза она. — Он же в другом районе работал. Тебя туда еще после стажировки не взяли, только время потратила на эту контору. А теперь он генеральный директор всего концерна и руководитель в головном офисе, — пояснила я. Наверное, повышение получил. Отец его отдел же отошел и передал все управление в руки Саши. Я, как его в кабинете увидела, аж плохо стало. «Понимаю», — негромко сказала мама. «Гадский он сын, чтоб ему пусто было. Мам, ну зачем такие некрасивые слова?» — одернула я ее. Хотя и сама, как только его не называла после всего. Все уже в прошлом, ведь. — Да вон оно, прошлое твое, бегает по дому теперь, — вздохнула она. — И слава богу, что тебя туда не взяли. — Да, наверное, так, — согласилась я с ней. Не знаю, как бы с ним работала. То-то и оно, значит, и не стоит переживать из-за этого. Бог тебя отвел от этого Ирода. Не знает про Аньку и, пущай, сдохнет и не узнает. Поменьше с ним контактов держи. Да, мам, ты права. Конечно, права. Осторожно встала она на ноги, опираясь о стол. Кто тут тебя от истерик откачивал? Мама использовал, бросил тебя. Скот форменный, а не мужик. И нечего с ним общаться. Ладно, выкинь ты его из головы и не трепи себе нервы. Я спать пошла. Глаза уж слепаются. Сама за тебя перенервничала. Спокойной ночи, мамуль. Открыла я ей дверь и помогла выйти. «Пойду нашу стрекозу уложу тоже. Отдыхайте. А ты? А я еще вакансии посмотрю на ноутбуке. А, ну смотри, смотри». Мамочка, сказку?» Попросила Анюта, когда я уже укладывала ее спать после водных процедур. «Сказку так сказку». Улыбнулась я, гладя ее по светлым кудряшкам. Жила-была принцесса в большом замке, и любила она петь и танцевать, а еще мечтала о принце. Вот только принцев не водилось в ее королевстве, и тогда король и королева устроили грандиозный бал, пригласив туда разных принцев из других королевств. Принцессе сшили самое красивое на свете платье из шелковой паутины и пыльцы цветов, И она была самая-самая красивая. Дочка слушала, затаив дыхание. Она очень любила мои сказки, а я придумывала их на ходу. Принц увидел принцессу и сразу же влюбился без памяти. Пригласил ее на танец и закружил по залу. Вокруг них летали бабочки, порхая маленькими цветными крылышками. А когда наступила ночь, загорелись яркие точки. Это были светлячки, И жили они долго и счастливо. Закончила я сказку, надеясь, что дочка уснула. Но она лежала и хлопала глазками, задумчиво глядя на ночник. «Мама, а у них бывает Новый год?» — удивила она меня своим вопросом. «Конечно, бывает. Они устраивают бал и танцуют. А конфеты? У них там есть конфеты?» «Да, моя сладкая, и конфеты, и пирожные, и зефир. Тогда я хочу тоже быть принцессой, чтобы у меня было много конфет!» Вздохнула она грустно-грустно, бередя мне душу. «Да что за жизнь у нас такая, что ребенок страдает по конфетам и не может поиграть в понравившуюся игрушку? Что я за мать, которая не может купить ребенку все, что она хочет?» Когда она уснула, я заботливо поправила ей одеяльце, поцеловала в пухлую щечку и пошла на кухню, где тихо заплакала, кляня, на чем свет стоит ее отца, что был настолько несправедлив ко мне сегодня. Мало того, что меня не узнал, так еще и на работу не взял. Сколько же женщин прошло через его постель, если он даже их лиц не помнит. Не заметила в нем никакого узнавания. Ни один мускул не дрогнул, когда он на меня смотрел. При этом к женской внешности он очень даже внимателен. Любит радовать глаз, раз готов взять на работу обезьяну без мозгов, но с ногами от ушей. Там же интеллекта просто ноль. Но я уверена, что именно такая претендентка займет вакантное место в приемной Александра Баженова. Он не способен оценить ум женщины. А мне только и остается, что считать копейки, искать новую работу и воспитывать без отцовщину. Ведь папа моей малышки не помнит нашу ночь. Для меня она значила все. Он был моим первым, а для него ничего, абсолютно ничего. К черту, выкинуть мысли о нем напрочь из головы и забыть. Легко сказать, но не просто сделать. Стоило закрыть глаза. Как воображение подкидывало красочные картинки: импозантный молодой и стройный красавец мужчина в идеальном офисном костюме, который ему так шел и подчеркивал мускулистую фигуру. Время над ним не властно. Он ничуть не изменился с момента нашего расставания и даже стал еще привлекательнее для женского пола. И что я делаю? Сижу и вспоминаю этого мерзавца который меня просто выбросил из своей жизни как использованную вещь. Надо взять себя в руки и завтра же приняться за поиски работы, иначе будет у нас на праздник вареная гречка с куриными желудками и два несчастных мандарина. Спать в эту ночь я уже не стала, просто не смогла. Принесла на кухню ноутбук, И несколько часов за чашкой чая шерстила интернет в поисках подходящих вакансий. Отправила с десяток резюме и тем самым немного успокоилась. Рано отчаиваться из-за одной неудачи. Мне обязательно повезет. Бывают же в жизни чудеса. А когда им случаться, как не в канун Нового года? Александр. Едва я дозвонился до гувернантки, как сразу понял, что придется показывать чудеса выдержки, чтобы не прибить ее. Хорошо, что нас разделяло расстояние, и мы не общались вживую. — Потрудитесь объяснить, почему вы не досмотрели за ребенком? Как вышло, что он в одиночку приехал ко мне в офис? Загремел я в трубку, потребовав отчета. — Простите, ради бога, — заголосила она, — уснула, сама не знаю, как так вышло. Я бы ни за что не подвергла Максимушку опасности. Вы же знаете, что я к нему как к родному отношусь. Мне очень жаль. С ним все в порядке? Он со мной. Но с ним не все в порядке, процедил я. Мальчик чуть не потерялся в офисе. Он будет наказан. Ох, только и смогла она вздохнуть явно жалея своего воспитанника. «Итак, Клариса Вульфовна, что мы со всем этим будем делать?» строго задал я вопрос, а когда гувернантка попыталась ответить, поморщился. «Неужели не ясно, что вопрос риторический?» «Я надеюсь, инцидент не повторится?» продолжил я отчитывать онемевшую от переживаний женщину, состояние которой меня, впрочем, совершенно не трогало. В конце концов, она подвергла опасности жизнь моего сына, а для меня нет ничего дороже него. — Александр Николаевич! Взволнованно залепетала она своим хорошо поставленным голосом бывшей учительницы. — Это ни за что не повторится, я вам обещаю. Ни за что не повторится. Это случайность, я виновата, признаю, но обещаю, что приложу все усилия. Дальше я уже не слушал. Положил трубку и набрал внутренний номер охраны. Отчитал и их тоже. Но не почувствовал никакого успокоения. Ситуация продолжала меня накалять. Мозг проигрывал различные версии того, что могло произойти, и они были совсем нерадужными, даже катастрофическими. Я не привык слепо доверять людям. Клариса Вульфовна никогда ранее меня не подводила. Но все когда-то случается в первый раз. И, судя по всему, на нее я больше не смогу положиться. Возраст берет свое. Нужно искать другую няню. Помоложе, но в то же время с опытом обращения с детьми. Ни в коем случае нельзя допустить повторения подобной ситуации. Наконец я повернулся к притихшему сыну, который сидел на диване, понуро опустив голову и разглядывал свои ладони. Маленькие ноги свисали и не доставали до пола. Выглядел он трогательно и жалко, и мое сердце сжалось от любви к этому брошенному матерью ребенку, который так рвался ко мне, что даже не побоялся доехать до офиса. Когда он успел так вырасти и стать настолько самостоятельным? Покачав головой, я подошел к нему и сложил руки перед собой. «Максим, посмотри на меня!» Принялся я его отчитывать, а когда он поднял голову, на меня уставились испуганные глаза. «Ты понимаешь, что натворил? Понимаешь, что подверг себя опасности и сильно рисковал? Тебе еще рано ездить одному по городу без сопровождения взрослых? И вообще, чтобы куда-то поехать, тебе необходимо спрашивать разрешение. Подай сюда телефон». — протянул я руку и пояснил свои слова. — Раз ты не пользуешься им как положено, чтобы позвонить мне в случае чего, тогда он тебе и не нужен. Ты наказан. В следующий раз будешь думать, что делать. Что ты можешь сказать в свое оправдание? — А новогоднего подарка тоже не будет? — спросил сын, безропотно отдавая мне телефон и подозрительно всхлипнул. Господи, неужели я довела ребенка до слез? И все же он совсем маленький и мыслит совершенно по-детски. Боится, что я его без подарка оставлю. Взрослые всегда говорят, что за плохое поведение Дед Мороз накажет и не привезет подарки. Я не думаю, что нам придется принимать такие кардинальные меры, вздохнул я, говоря спокойным тоном. Ты же обещаешь хорошо себя вести и слушаться? и больше не повторять подобного. «Да, папа, обещаю». Искренне ответил он, совершенно бесхитростно и доверчиво глядя мне в глаза. «Тогда отправляйся домой. Я попрошу свою помощницу отвезти тебя. Я ей доверяю. Максим, слушайся ее и делай все, что она скажет. Она посидит с тобой до вечера, поможет твоей гувернантке». «Хорошо, папа». «А ты не поедешь с нами? У меня еще есть дела в офисе. Ты приехал в самый разгар рабочего дня. Я подбираю себе помощницу. Пришли люди, и они ждут, когда я проведу с ними собеседование. Я понимаю», — кивнул он, вставая. Проводив ребенка и дав напутствие Инге, я какое-то время постоял у большого панорамного окна, бездумно глядя на разворачивающийся передо мной городской пейзаж. На работе было сложно сосредоточиться. Все мои мысли крутились вокруг сына и его поступка.